Второе. Хрупкая, тоненькая Зора Зоркин ловко пробиралась сквозь толпу, запрудившую Мэдисон Сквергарден. Бейджик помог ей пройти за кулисы, и она по лабиринту коридоров добралась до железной двери, у которой стояли два охранника. За дверью ее дожидался Бланд. На своем телефоне Он показал племяннице синюю точку, которая мерцала на экране. «Рафаэль Бартолеми. Вот уже десять минут сидит на месте. Где он находится?» «Северо-восток Вашингтон-сквер, возле шахматных столов». Зора кивнула. «Символ понятен. С ней хотят поквитаться на ее собственной территории». Опыта ей не занимать. Она умела гасить пожары и любила сражаться. К тому же взяла себе за правило, что нельзя недооценивать противника. Зора попросила бланта следовать за ней на расстоянии. Вышла из здания, перешла улицу и направилась к седьмой авеню. Весь квартал стоял. Ловить машину бессмысленно. Все равно скорее не доберешься. да и какой-нибудь журналист может отследить. Зора на секунду остановилась возле разносчика и купила бутылку воды. Надела наушники и нажала клавишу на телефоне. Хотела дослушать по радио речь кандидата в президенты Коупленда, которую не дослушала. Речь была вишенкой на торте и завершала трехдневную серию мероприятий, которые, благодаря ее усилиям, Прошли без сучка и без задоринки. Триумф Коупленда был в первую очередь ее триумфом. Все политические аналитики знали это, и сам Тат признавал тоже. Он выиграл первый тур благодаря ее умениям, и завтра она поведет его к Белому дому. Другим кандидатам помогали команды в сотни человек советники и стратеги, аналитики. спин-доктора, специалисты по маркетингу. Коупленд и она работали по-старому только вдвоем, как в средневековом цехе. Она придумывала стратегию, он — речи и презентации. Их тандем оказался успешным. Они знали, что один без другого никуда. Это Зора посоветовала Коупленду. выставить свою кандидатуру на первичные выборы в последнюю минуту, а до этого выдавать себя за наблюдателя. Губернатор сидел в засаде, смотрел, как рубятся между собой фавориты, и сам осторожно, понемногу приоткрывал свою игру. Время на стало странное. С арены ушли государственные умы, вышли из оборота интеллектуально осмысленные программы, отклик в СМИ находили только примитивные популистские речевки. Правдивость перестала быть ценностью. Внимание уделялось не трезвому разуму, а эмоциям. Главным достоинством кандидата стали доступность и общительность. Это сегодня Коупленда воспринимают как политика нового поколения. А начиналась кампания провально. Татт проигрывал, во всех дебатах, но чем ближе было к великому вторнику, тем больше он набирал очков. На него словно снизошла благодать. По-иному выстроились планеты, дела пошли в гору. Пресловутые недостатки Коупленда превратились в достоинства. Его речи расслышали. Республиканский электорат сообразил, что нет смысла выдвигать в номинанты карикатуру, а не личность, Зора терпеливо готовила этот переворот, и Коупленд буквально в течение недели получил и финансовую поддержку, и голоса тех, кто сначала его не принимал. Несмотря на взлет, ситуация до последней секунды оставалась крайне напряженной. В первые часы «Праймериз» Зора опасалась сокрушающего удара противников, Она чувствовала, что 130 суперделегатов готовы устроить что-то вроде путча в пользу соперника Тада, но у них, умеренных, не хватило решимости довести дело до конца, и они благоразумно сидели позади своего кандидата. Говоря по совести, Тад был политиком умным, серьезным, основательным, Он разбирался в экономике и в вопросах международной политики, был фотогеничен, обладал чувством юмора и харизмой, он занимал центристскую позицию, но в нем чувствовалась твердость, обещающая, что он сможет противостоять и Путину, и Си Цзиньпину. а еще он был оптимистичным, располагающим к себе оратором. Если Коупленд выиграет президентские выборы, а теперь Зора не сомневалась в этом, он назначит ее государственным секретарем Белого дома. И у нее будет самая интересная в мире работа. Она будет править страной, а президент позировать перед камерами. Она будет все налаживать, за все отвечать, руководить предпочтениями Конгресса, вести переговоры с местными властями и федеральными службами. У нее, в конце концов, появится возможность улаживать кризисы. Не в привычках Зоры было что-то пускать на самотек. От ее пристального внимания не ускользала ни одна мелочь, но... Вот уже три дня она занималась внезапно восставшим из пепла делом Карлайл, темной страницей, прилетевшей из прошлого. самым мрачным моментом ее долгой битвы, моментом, грозившим разрушить все, что она создавала, пятнадцать лет. Год за годом Зора, не жалея сил, изучала всевозможные сценарии, которые могут представлять для них опасность, и только один обошла вниманием, настолько он казался ей невероятным. Именно он и воплотился в жизнь. Клэр Карлайл, которую вот уже десять лет все считали мертвой, начала новую жизнь под другим именем. Новость сообщил ей Ричард Анжели. Когда он позвонил ей неделю назад, она с трудом вспомнила молодого полицейского из Бордо, которого сама же и наняла по просьбе губернатора. Он хотел получать информацию из первых рук, когда была похищена его дочь. С тех пор Анжели сделал неплохую карьеру, и вдруг на него свалилась сногсшибательная информация. Клэр Карлайл жива. Без малейших колебаний Зора приняла решение не обсуждать новость с кандидатом. Это ее работа — улаживать проблемы по мере их возникновения, не отягощая ими губернатора. Она умела и любила это делать. Ни слова не говоря, Коупленду Зора разблокировала счет, взяла с него очень серьезную сумму и отправила ее Анжели, чья жадность не имела границ, распорядившись найти, схватить и держать девушку в заточении. Ей очень хотелось попросить Анжели убить Клэр и уничтожить тело, тогда проблема была бы решена окончательно, но она не спешила. Не знала, как отреагирует Коупленд, если вдруг узнает. Поэтому она и дала себе какое-то время на размышление. Но теперь решила, что думать нечего, и пора приступать к делу.